Часть шестая. Поиски. Глава тридцать четвёртая. Рассказ Дугала. «Несмотря на все недостатки цивилизации, — мрачно думала я, — её преимущество невозможно отрицать. Взять, например, телефон. Или, предположим, более подходящая вещь для этого времени — взять газеты. Поня имеющие хождение в таких сосредоточениях прогресса, как Эдинбург или даже Перт, но абсолютно неизвестные в Хайлендском захолустье. В отсутствие подобных средств связи новости расходились со скоростью передвижения людей. В конце концов все узнавали нужные им вести, однако с опозданием в недели. Поэтому при поисках Джейми оставалось только надеяться, что кто-нибудь его встретит и передаст слале Брох известие об этом. Зима была близко, следовательно, отправление в Бьюли вскоре становилось нереальным. Я сидела у костра и, подкладывая хворост в огонь, размышляла над сложившейся ситуацией. Куда мог отправиться Джейми с места побега? Точно не в Лалеброх и почти наверняка не на север, к землям Маккензи? На юг? К границе? Где мог бы встречать Хью Мунра или старых друзей-изгоев? Нет. Вероятнее всего, он всё же пошёл на северо-восток, в сторону к Бьюле. Но если я это сообразила, значит, тоже придёт в голову и патрульным. Может, принёс к костроа хабку хвороста и кинул её на землю. Сел на край шик пледа, скрестив ноги, и завернулся в оставшуюся часть полотна, чтобы согреться. Затем глянул на небо, по которому быстро бежали облака, то и дело скрывая диск лунный, и мрачно сказал: "Снега пока не будет". Он пойдёт через неделю другую. Мы можем успеть добраться до Бьюли. Вы думаете, что надправился туда? спросила я, обрадованная совпадением наших мыслей. Мой ги человечек пожал плечами и ещё крепче укутался в плед. Тяжело сказать. Добраться туда ему непросто. Днём нужно прятаться и вообще обходить дороги. Коня у него тоже нет. Андре из мысленнее почесал щетину на подбородке. А Колю мы его не найдём. Надо бы позволить ему самому отыскать нас. Как именно? Пускать сигнальные ракеты? Мурто не изменял себе. Какой бы глупость ни его взгляд, я не произносила, он продолжал вести себя так, словно он ничего не слышал. Я тут прихватил свёрточек с вашими снадобьями, сказал он, вытянув подбородок к сидельным сумкам. «В лале, брохе и окрест него уже знают, что вы врачевательница. Надобно, чтобы об этом узнали и остальные». Он одобрительно кивнул самому себе. «Да, так будет верно». И не снизойдя до объяснений, он улегся на землю, завернулся в плед и уснул, не обращая никакого внимания ни на завывавший в ветвях ветер, ни на моросящий дождь, ни на меня. И она деле поняла, о чём он говорил. Мы не тоясь и не торопливо путешествовали по большим дорогам, задерживаясь у каждой фермы, в каждой деревне, на каждом хуторе. Мурта быстро обходил жителей, выяснял, кто чем страдает, и приводил больных и травмированных ко мне лечиться. Врачи в этих краях встречались редко, путь к ним был дальний, и почти наверняка отыскивались страждущие. Пока я возилась с настойками и мазями, Мурто вёл досужие разговоры с родными и близкими пациентов, не упуская возможности поведать в подробностях, какими именно дорогами мы едем в Бьюли. Если чего-то случалось в отсутствие больных, мы находили приют на ночь в каком-нибудь доме или в местной корчме. Для увеселения хозяев Мурто исполнял песни и таким образом зарабатывал нам ужин. Твёрдо настаивая на том, чтобы я берегла все свои деньги, потому что когда мы отыщим Джейми они нам понадобятся. Молчаливый от природы, он однако во время долгих переходов между деревнями, чтобы скоротать время, учил меня некоторым своим песням. У вас неплохой голос, как-то рассказал он мне после довольно успешного исполнения песни Довиденс из Яро. Непоставленный, но сильный и точный. Повторите-ка ещё раз. И сегодня вечером споём вдвоём. В Лимрее имеется небольшая таверна «Вы и правда считаете, что из этого что-то получится?» — спросила я. «Я имею в виду из нашего путешествия». Перед тем, как ответить мне, он беспокойно поёрзал. Мурта, сложение которого совершенно не подходило к верховой езде, походил на обезьяну, обученную сидеть в седле. Однако же вечером он спрыгивал с коня бодрый и свежий, а я еле могла спутать ноги своей лошади и качалась от утомления. «Да», — наконец произнёс он. Рано или поздно. В последнее время вы же пользовали многих, да? Я охотно подтвердила его слова. Вот именно, довольно сказал Мурто. То есть слух о вашем искусстве расходится всё шире. Это-то нам и требуется. Впрочем, мы можем вдобавок сделать и кое-что получше. Поэтому сегодня вечером вы будете петь. И возможно, он умолк. Словно не было уверен, следует ли продолжать. «Что? Возможно?» «Возможно, вы умеете гадать?» С опаской спросил он. Я догадалась, отчего он помедлил. Он же видел безумную охоту на ведьм в Крэнь-Самуире. «Немного», — улыбнулась я. «Хотите, чтобы я попробовала?» «Да. Чем больше всего мы сможем предложить, тем больше людей соберется. А нас станут говорить все больше народу. И в результате это услышит и наш парень. Дело стоит того, чтобы попытаться, правда? Ну как? Если это поспособствует делу, то почему бы и нет. В тот же вечер в Лимрее состоялся мой успешный дебют как певицы и гадалки. Выяснилось, что миссис Грехам была совершенно права, когда уверяла, что главное не руки, а лицо. По ним можно выяснить всё, что необходимо знать о человеке. они дают ключ. Наша популярность постепенно нарастала. Спустя всего неделю, только мы появлялись в деревне, народ сбегался с нами поздороваться, а при отъезде нас одаривали мелкими монетами и разными вещами. Знаете, мы же действительно добились определённого успеха, заметил я как-то вечером пересчитывая заработок. Жаль, в ближайшем округе нет театра. А то мы бы в нём устроили музыкальные представления. Окусник Мурта и его прекрасная помощница Глэдис. Мурта отреагировал на это замечание со своим обычным безразличием, но сказанное соответствовало истине. Мы отлично поладили, не райт не всего потому, что у нас была одна цель, ведь наши характеры совершенно противостояли друг другу. Погода портилась всё больше. Мы передвигались всё с большим трудом. Однако вестей от Джейми по-прежнему не было. Но однажды вечером Когда мы под проливным дождём приближались к Билладрому, нам встретился цыганский табор. Как на чудо, я смотрела на пёстрые повозки, крытые цыганские фургоны, вставшие на придорожной лужайке. Они выглядели совершенно так же, как цыганский табор, который ежегодно приезжал в Хемстедт-Даун. И люди были такие же: смуглые, быстрые, говорливые, шумные и приветливые. Заслышав, что мы приближаемся, в окно одного фургона выглянула женщина. Цыганка посмотрела на нас, что-то крикнула, и поляна под деревьями немедленно ожила. Отовсюду на нас уставились улыбающиеся смуглые лица. «Дайте-ка мне ваш кошелёк для надёжности», — пробурчал Мурта, хмуро следившись за молодым человеком, который шёл к нам, будто не замечая, что его пёструю рубаху плевает дождь. «И не поворачивайтесь спиной ни к кому». Я забеспокоилась. На цыгане вместе с радостными приветственными криками пригласили с ними отужинать. По полене плыл изумительный запах, зрятнее всего тушёного мяса, и я с удовольствием приняла приглашение, хотя Мурта и продолжал недовольно бурчать, что ещё неизвестно, чем мясом нас собираются подчивать. Цыгане с трудом, но говорили по-английски и почти совсем не понимали гаэльский. По большей части мы объяснялись с ними жестами и обрывками какого-то жаргона, вероятно вывезенного из Франции. В фургоне, где мы сидели, было тепло и уютно. Мужчины, женщины и дети устроились кто где и ели сочное мясо из мисок, заедая хлебом. Это оказалась самая вкусная еда из всего, что нам приходилось пробовать за последние недели. В результате я так обожралась, что еле могла вдохнуть при пении. Однако отважно подпевала Мурте, в наиболее важных местах предоставив ему вести. Наш номер встретили бурными овациями и исполнили песню в ответ. Под аккомпанемент ветхой скрипки молодой цыган спел что-то крайне жалобное. Его пение и игра сопровождались ритмичными ударами в бубен, по которому крайне серьёзно била девочка лет 8. Во время расспросов в деревнях и тавернах мурта действовал чрезвычайно осторожно, но к цыганам обратился вполне открыто. Я ужасно удивилась, но он прямо объяснил им, кого мы разыскиваем: высокого мужчину с волосами как пламя и глазами синими как небо. Цыгане, сидевшие на поляне, переглянулись и отрицательно покачали головами. Мол, нет, они его не видели. Однако вожак, тот самый молодой человек в яркой рубахе, что подошёл к нам первым, жестами объяснил, что если им доведётся встретить того, кто нам нужен, он пришлёт гонца. Я с улыбкой поклонилась, а мурта такой же пантомимой в ответ пообещал заплатить за оказанную услугу. Цыгане доброительно заулыбались и довольно алчно нана составились. Поэтому, когда Мурта заявил, что мы не можем остаться в таборе на ночь, поскольку нам нужно двигаться дальше, только порадовалась. Он вынул из спора на несколько монет, показав при этом, что денег лишь маленькая пригоршня. Раздав монеты и всеми силами выразив благодарность за приём, мы отправились в свой яси. Нас провожали прощальные слова, пожелания доброго пути и благодарности. По крайней мере, мне так показалось. Впрочем, с такой же вероятностью это могли быть обещания догнать нас и перерезать горло. Мурта вел себя так, как будто подозревал что-то в этом роде. Две мили до перекрестка мы преодолели Голопом. Затем свернули в кусты и по большой дуге опять выбрались на большую дорогу. Мурта посмотрел туда-сюда. В обе стороны мокрая сумрачная дорога была пуста. «Вы правда полагаете, что они за нами погнались?» – поинтересовалась у него я. Не знаю. Ну раз уж их не меньше десятка, а нас всего двое, я ещё в что лучше уж поступить? Так, будто не отправились в погоню. Сказанное показалось мне совершенно разумным, и я без долгих разговоров отправилась за муртой. А, осуществив ещё парочку хитроумных манёвров, мы попали в росмур, где и переночевали в амбаре. На следующий день выпал снег, сухой и редкий, чуть припорошивший мёрзлую землю. как мука на мельничном полу. Он поселил в моей душе беспокойство. Так тяжко было думать о Джейми, в одиночку скрывавшемся в зарослях вереска, вынужденного переживать холод в одной рубашке и пледе, которые оказались на нём, когда их с Айином схватил патруль. Спустя два дня появился гонец. Над горизонтом ещё виднелось солнце, но в скалистых ущельях уже поселилась ночь. Под голыми деревьями было настолько темно, Что тропа почти не просматривалась. Из страха потерять Гонца в сумерках я шла к нему так близко, что несколько раз наступила на длинный подол плаща, почти волочившийся по земле. Наконец мой проводник, что-то раздражённо приговаривая, повернулся, выставил меня вперёд, положил мне на плечо тяжёлую руку и так стал направлять мой путь. Помнится, мы шли очень долго. Я потеряла счёт бесконечным поворотам среди валунов и бурелома, шла и надеялась лишь на то, что мурта прячется где-то неподалёку. следует за нами хотя бы в пределах слышимости. Цыган средних лет, пришедший за мной в таверну, не знал по-английски ни слова. Он категорически отказался взять с собой кого-то, кроме меня, выразительно откнув пальцем сперва в мурту, а затем в землю, показывая, что мурта должна остаться. В это время года холодает очень быстро, и даже тёплый плащ еле защищал меня от сильных порывов зимнего ветра, налетавших на нас на открытых участках тропы и на полянах. Я металась между печальными раздумьями над тем, как бесприютный Джейми переживает ледяные влажные осенние ночи и радостным предвкушением того, что вновь его увижу. По моей спине время от времени пробегала дрожь, не имевшая ничего общего с холодом. Наконец проводник толчком остановил меня, предостерегающий сжал мне плечо, сделал шаг в сторону и пропал с тропы. Я терпеливо ждала, засунув ладони под мышки, чтобы согреть их. Я точно знала, он вернётся, даже потому, что я ему ещё не заплатила. В сосишках плетях ежевики, словно призрак изпуганного оленя, мечущийся перед охотниками, летал ветер. Через изношенной подошвы башмаков стала просачиваться влага. Мой проводник вновь возник так же внезапно, как и сейчас, и знаком призвал меня хранить молчание, так как при его появлении я против воли вскрикнула от неожиданности. Он кивком приказал следовать за ним. Я ткнулась в сторону голых хвороя ветки, чтобы открыть мне дорогу. Вход в пещеру оказался узким. На уступе горел фонарь, обрисовывая силуэт повернувшегося ко мне высокого человека. Я кинулась вперёд, но не успев дотронуться, поняла, что это не Джейми. Разочарование словно ударило меня в живот. Я сделала шаг назад и несколько раз принуждённо сглотнула горькую желчь, поднявшуюся по горлу. Я прижала руки к бокам, сжала кулаки. Наконец, справилась с чувствами и заговорила. Да яко же вы забрались от ваших земель. Вы так не считаете? сказала я с холодной уверенностью, поразившей меня саму. Некоторое время Дугла Маккензи, изобразив на своём смоглом лице сочувственную мину, следил за моей внутренней борьбой. Затем схватил меня за локоть и увёл вглубь пещеры. В её дальнем углу лежало множество тюков, гораздо больше, чем может вынести одна лошадь. Следовательно, он не один. Но какой бы груз он ни его люди не транспортировали, очевидно, что его стоило скрыть от любопытных хозяев постоялых дворов и их конюхов. Это ж так контрабанда, спросила я, указав на тюки. Однако, поразмыслив, сама ответила на собственный вопрос. Нет, не вполне контрабанда. Груз для принца Чарли, да? Дуглню удостоил меня ответом, усадил на камень и уложил мои руки на колени. "А у меня есть новости", резко сказал он. Я глубоко вдохнула, пытаясь успокоиться. "Новости". Если верить выражению его лица, плохие. Я снова сделала глубокий вдох и кивнула. "Рассказывайте". "Он жив", сказал Дугла. И самая крупная льдина в моём желудке растаяла. Дугла склонил голову набок и внимательно на меня уставился. Он ждёт, лишусь ли я чувств? Но этого не случилось. В обморок я не упала. Две недели тому назад его схватили неподалёку от Килторити, проговорил Дугл, по-прежнему следя за мной. Он всё делал как следует. Ему всего лишь не повезло. На повороте дороги столкнулся с шестью драгунами, а один из них его узнал. Он ранен, говорила я, как и раньше, ровно, но руки затряслись. Я прижала их к телу, пытаясь унять дрожь. Насколько мне известно, нет, сказал Дугл. И помолчал, добавил: Он в Уэнторцкой тюрьме. Уэнторт, механично повторила я. Уэнторцкая тюрьма, построенная в конце 16-го века как фортификационное сооружение, в следующие 150 лет её постоянно достраивали и перестраивали. Теперь эта каменная громада распростлалась на территории больше двух акров. Её защищала стена толщиной в 3 фута из выветрившегося гранита. Однако и у гранитного забора «Есть ворота», — подумала я. Я подняла глаза, чтобы спросить, и заметила в глазах Дугала всю ту же мрачность человека, которому не хочется что-то рассказывать. «Что-то ещё?» — спросила я. Его карие глаза встретились с моими, но он не отвёл взгляд. «Три дня назад прошёл суд над ним», — сказал он. «И его приговорили к повешению». Ледяной ком вернулся, вместе с несколькими ещё. Я закрыла глаза. Сколько осталось времени? спросила я. Голос мой раздавался будто откуда-то со странной. Открыла глаза и постаралась сфокусировать взгляд на огне фонаря. Дугл покачал головой. Не знаю. Полагаю, немного. Мне стало легче дышать, и я разжала кулаки. Тогда нам следует поторопиться, проговорила я по-прежнему ровно. Сколько людей с вами? Не ответив, Дугл подошёл ко мне, наклонился Взял мои руки в свои и поднял меня на ноги. В его взгляде виделось уже не сочувствие, а глубокая грусть. И она испугала меня гораздо сильнее всех сказанных слов. Он медленно покачал головой. "Нет, голубушка", ласково промолвил он. "Мы ничего не можем сделать". Обезумев от страха, я вырвала свои руки. "Можем", закричала я. "Должны! Вы же сказали, что он ещё жив!" И я сказал, что времени осталось немного. Жёстко сказал Дугал. Он в Уэнтуордской тюрьме, а не в яме для воров в Крейнс-Муире. Они могут повесить его сегодня, завтра или на следующей неделе. Я ничего точно не знаю. Однако совершенно уверен, что десять человек не могут успешно форсировать Уэнтуордскую тюрьму ни при каких обстоятельствах. Ах, вот оно что. Меня опять затрясло, но теперь от гнева. Вы не можете это знать. Вы просто не понимаете, как быть. Всего лишь не желаете рисковать своей шкурой и своей мелкой выгодой. Я откнула рукой в тюки, в глубине пещеры. Дуголохватил мои руки, пытаясь сдержать их, когда я в ней себя от ярости и горя била его в грудь. Затем, несмотря на удары, крепко обнял меня, прижал к себе и не отпускал, пока я не успокоилась. Клер. До того момента он не называл меня по имени, и мне стало ещё страшнее. Клер. Повторил он, чуть отпустив руки, чтобы я могла посмотреть ему в лицо. Не уж-то вы считаете, что я бы не сделал всё, что от меня зависит, чтобы высвободить Джейми, даже если для этого был бы хоть один шанс. Чёрт возьми, он же мне приёмный сын. Но шансов нет, ни единого. Он чуть потряс меня, словно подчёркивая значение сказанного. Да и Джейми не позволил бы мне пожертвовать жизнями десятка добрых людей ради бессмысленной авантюры. Вам это известно не хуже, чем мне. Я не могла больше сдерживать слёзы, и они заструились по моим ледяным щекам. Рвалась из рук Дугала, но тот ещё крепче держал меня и насильно положил мою голову на своё плечо. «Милая моя Клэр», — промолвил он чуть ли не нежно, — «сердце моё готово разорваться от боли за него и за вас». «Поезжайте со мной. Я отвезу вас в безопасное убежище, в мой дом. Не в Леох», — быстро добавил он, почувствовав, как я вновь попыталась высвободиться. «В ваш дом?» — медленно сказала я. В моей голове стало оформляться страшное подозрение. «Да», — ответил он. «Не думаете же вы, что я снова отвезу вас в Крейнс-Муир?» Его мрачное лицо на миг осветилось улыбкой, но тут же приобрело обычное суровое выражение. «Нет, я отвезу вас в Беннахт, Там вы будете в безопасности. А в безопасности, повторила я. Или в совершенной беспомощности. Услышав мой тон, она опустила руки и уже не тепло, а крайне холодным голосом спросила: "Что вы имеете в виду?" Меня тоже зазнобило. Я запахнула плащ, и отодвинулась от Дугола. Вы пытались не допустить возвращения Джейми в его родной дом. поведав ему, что его сестра родила Трэндала младенца, — сказала я. — Вы и ваш любезный брат пытались переманить Джейми на свою сторону. Но теперь его схватили англичане, и вы потеряли возможность контроля над собственностью через него. Я сделала еще один шаг назад и сказала. — Вы участвовали в составлении брачного контракта вашей сестры. Вы... Точнее, вы вместе с Колумом настояли, чтобы Брохту Арахом владела женщина. Вы полагаете, что если Джейми умрёт, Брохту Арах достанется мне или вам? Если вы словами или силой вынудите меня выйти за вас замуж. Что? Казалось, он не поверил своим ушам. Вы что думаете? Думаете, что всё это заговор? Святая Агнеса, вы думаете, я вам лгу? Держась от него подальше, я покачала головой. Я не верила ему ни на грош. Я верю вашим словам. Если бы Джейми не находился в тюрьме, вы бы не посмели сказать мне, что он там. Ведь это легко выяснить. Кроме того, я не думаю, что англичанам его выдали вы. Даже вы не можете так поступить с родственником. К тому же, если бы вы его предали, и об этом узнали ваши люди, они сразу же бы выступили бы против вас. Они могут простить вам многое. но не предательство человека родного по крови. Пока всё это говорила, я вспомнила ещё об одном обстоятельстве. Это вы напали на Дженив в прошлом году у границы. Он был потрясён, поднял густые брови. Я? Нет. Я нашёл его. Он умирал. Я его спас. Неужто это означает, что я стремился сделать ему зло? Прикрытая плащом, я положила руку на бедро и коснулась кинжала за подвязкой. Если это сделали не вы, так кто же? Я не знаю. Он, казалось, был насторожен, но на его красивом лице читалась искренность. Кто-то из троицы конченых злодеев, оказавшихся вне закона, бродяжничавших и охотившихся вместе с Джейми. Каждый из них обвинял другого, и добраться до истины в всяком случае тогда было совершенно невозможно. Он дёрнул плечами, и плащ соскользнул с него на землю. «Сейчас это вообще не важно. Двое из них мертвы, третий в тюрьме. Его посадили туда не за это, но по большому счёту какая разница?» «Я так не думаю», — парировала я, испытав определённое облегчение от того, что Дугал, кем бы он ни был, всё-таки не убийца. Лгать передо мной ему было незачем. Он прекрасно понимал, что я абсолютно беззащитна. Он мог заставить меня делать что угодно. По крайней мере, мне показалось, что он полагает именно так». Я взяла рукоятку кинжала под ёбкой. В пещере почти не было света, но я бдительно следила за Дугалом и увидела, как по его лицу промелькнула нерешительность. Однако он сразу же сделал следующий ход. Попытался приблизиться ко мне с распростёртыми объятиями и моментально остановился, когда я отпрянула. "Клэр. Моя дорогая Клэр", он говорил очень ласково, чуть заметно протянул руку к моей, то есть вздумал испробовать соблазнение. вместо принуждения. «Понимаю, почему вы ко мне столь холодны и почему столь дурно обо мне думаете. Я испытываю к вам страсть, Клэр. Это чистая правда. Я думаю о вас с той ночи собрания, когда поцеловал ваши свежие губы». Он нежно коснулся двумя пальцами моего плеча и провёл ими по коже к шее. «Если бы я был свободен, когда Рэндал угрожал вам, то немедленно бы на вас женился и послал его к дьяволу». Он крепче придвинулся ко мне, почти прижал к каменной стене. Пальцы его лозили у воротника моего плаща, нащупывая застёжку. Видимо, Дугал неожиданно заметил выражение моего лица, потому что оставил попытки. Однако его рука по-прежнему лежала на моей шее, прямо там, где бился пульс. Над даже испытывая к вам такие чувства, и я не могу скрывать их далее. Хоть вы теперь об этом знаете, вы всё равно не верите. что я оставил бы Джейми, если бы имел малейшую надежду спасти его. Джейми Фрезер — единственный человек, которого я могу считать своим сыном. «Не совсем», — сказала я. «У вас же есть родной сын. Впрочем, теперь, кажется, уже два». Пальти у меня на горле сжались чуть сильнее, но хватка сразу же ослабла, и Дугл убрал руку. «Что вы имеете в виду?» С этого мгновения любое притворство... Любая игра становилась невозможной. Кори и глаза внимательно глядели на меня. Полные губы сжались в прямую черту. Очень крупный дугал стоял слишком близко от меня, но я зашла слишком далеко, чтобы чего-то опасаться. «Я имею в виду, что знаю, кто настоящий отец Хэмиша», — сказала я. Он был к этому почти готов и владел собой. Но я практиковала гадания целый месяц и хорошо натренировалась. Я увидела в мгновенно расширившихся глазах короткую вспышку изумления и такой же быстрый, неожиданный страх, исказивший углы рта. Стрела попала в цель. Невзирая на опасность, я даже почувствовала своего рода триумф. Получается, я права, и эти сведения могут быть моим орудием. «Вы знаете?» — тихо спросил он. «Да. И думаю, что Колума это тоже известно». Сказанное его на секунду потрясло. Кори глаза сощурились. Я бы подумала, есть ли при нём оружие. «Вероятно, какое-то время он считал, что отец Джейми», сказала я и посмотрела ему прямо в глаза. «Из-за сплетен. Эти сплетни распустили вы, рассказав такую версию Гейлис Дункан. Почему? Потому что Колумб заподозрил Джейми и решил допросить Летицию? Она не стала бы ему долго противиться. Или Гейлис вздумалась, что вы любовник Летиции?» А вы поведали ей о Джейми, чтобы усмирить её подозрения? Она женщина ревнивая, но теперь ей совершенно не зачем вас выгараживать. Дугл мрачно улыбнулся. Она бы и не смогла, согласно заметил он. Ведьма мертва. Мертва? И выражение моего лица, и голос наверняка явно выразили постигшее меня потрясение. Дугл улыбнулся ещё шире. Да, сказал он. Её сожгли. Сперва поставили в бочку со смолой, затем обложили сухим торфом, привязали к столбу и подожгли, как факел. Отправилась к дьяволу столбом пламени сквозь рябиновые ветви. Сначала мне показалось, что он так подробно описывает казнь, чтобы меня впечатлить, но затем я поняла, что ошиблась. Я чуть подвинулась в сторону, так чтобы свет упал дугою в лицо. и увидела у него вокруг глаз морщины горя. Он не перечислял ужасы, он занимался самобичеванием, но жалости к нему я не почувствовала. «Следовательно, вы её любили», — сухо сказала я. «Много же доброго ей это доставило. И младенцу. Что вы с ним сделали?» «Он в хорошем доме. В добрых руках. Сын. Здоровый мальчик. Хотя его мать и была ведьмой и прелюбодейкой». Айботь, jetzt прилюбодей и предатель, гневно отрезала я. Ваша жена, ваша любовница, ваш племянник, ваш брат. Если на свете хоть кто-то, кого вы не предали и не обманули. Вы... вы..." От потрясения я не могла найти слов. "Хотя что это я так беспокоюсь? Я попыталась вернуть голосу твёрдость. Если вы не верны вашему королю, то с чего бы вам быть верным племяннику или брату?" Он резко повернул голову. и посмотрел на меня. Поднял Ахмата и тёмные брови, такие же как у Колума, как у Джейми и Хэмиша. Глубоко посаженные глаза, широкие скулы, великолепный лепкий череп, наследство Джейкаба Маккензи, сильная крой. Мне на плечо с силой опустилась крупная рука. "Мой брат? Вы считаете, я предал своего брата?" Почему-то это его особенно зацепило. Угол даже потемнел лицом от гнева. "Вы только что в этом сами признались", заявила я. Иняжедана всё поняла. Вы вдвоём, медленно сказала я. Вы с Колумом сделали это вдвоём? Да, вместе, как и всё, что вы делаете. Я сняла его руку со своего плеча и силой её отбросила. Колум не смог бы сделаться главой клана, если бы вы не воевали вместо него. Он не смог бы объединить клан, если бы вы вместо него не объезжали земли, не собирали арендную плату и не решали споры. Он не мог сидеть в седле, не мог путешествовать и не мог зачать сына, наследника титула. А у вас не было сыновей от Моры. Вы поклялись служить ему руками и ногами. Я внезапно поняла, что из моей груди рвётся истерическое хихиканье. Так почему бы вам не служить его членам? Дуглас сумел утишить свой гнев. Некоторое время он стоял и молчал, лишь внимательно следил за мной. Но, сообразив, что я не намерена бежать, уселся на тюк и дал мне выговориться. «Итак, вы сделали это сведомо и согласие Колума. А как это восприняла Летиция? Она согласилась?» Осознавая в полной мере теперь всю беспощадность братьев Маккенди, я предполагала, что они вынудили Летицию, возможно, силой. Дугал кивнул. Гнев его совершенно прошел. «Да, легко согласилась. Меня она не любила, но очень желала дитя. Так сильно, что 3 месяца потребовывавшиеся ей для того, чтобы зачать Хэмиша, соглашалась делить со мной ложе. Это было дьявольски унылое дело, задумчиво добавил Дугл, отбивая с каблука о присохшей ком глины. С таким же успехом можно было соокупляться с миской молочного пудинга. И вы сказали об этом Колому? поинтересовалась я. Заметив иронию в моём голосе, Дугл поднял глаза от каблука, бесстрастно посмотрел на меня. и растянул губы в лёгкой усмешке. "Нет", спокойно ответил он. "Этого я ему не сказал". Она опустила глаза на свои руки, повернул их ладонями вверх и стал рассматривать их так, будто пытался прочитать по их линиям что-то очень важное и неизвестное. "Я сказал ему", негромко продолжил Дугла, не смотря на меня, "что она сладкая и нежная, словно спелый персик. Что у неё есть всё, чего мужчина может пожелать от женщины. Он сложил ладони вместе и уставился на меня. Вас бы я не назвал нежной и сладкой, но всё, что мужчина может пожелать, чрезвычайно медленно он обвёл карими глазами всю меня, задержавшись на груди и бёдрах, заметных под расстёгнутым плащом. При этом он одной рукой, не осознавая, что делает, гладил себя по крепкому бедру. Кто знает, сказал он словно сам себе. Возможно, я смогу иметь ещё одного сына. На сей раз законного. Правда, он скептически посмотрел на мой живот. У Джейми это пока ещё не вышло. Может статься, что вы бесплодны. Но я не прочь испытать судьбу. В всяком случае, имение этого заслуживает. Внезапно встал с тюка и сделал шаг ко мне. Кто знает, Еле слышно сказал он ещё раз. Если бы я вспахивал своим плугом эту славную каштановую борозду и ежедневно засевал её. Он шагнул ещё ближе. Тени на стене пещеры зашевелились. Вы нашли для этого чертовски подходящее время, злобно сказала я. Дугла заметил, что я смотрю мимо него на вход в пещеру, и на его лице отразилось изумление. Вмешиваться, ну, как-то нехорошо. сказал Мурта и вошёл в пещеру вместе с двумя кремнёвыми пистолетами, один из которых он наставил на Дугала, а другой употреблял при жестикуляции. Если вы намерен отклонить последнее предложение, то призываю вас уйти со мной. Ну, если вы намерены его принять, то я удаляюсь без вас. Никто никуда не удалится, твёрдо сообщила я. Садитесь, сказала я Дугалу. Трэпер продолжал стоять как вкопанный, уставившись на мурту словно на привидение. А где Руперт? спросила наконец. А, Руперт, мут задумчиво почесал подбородок дулом пистолета. Кажется, он отбыл в Беладрум, вернётся с восходами, уверенно сказал он, с бачонком Рома, за которым вы его, как я понял, послали. Все остальные ночуют в Куинбара. Дуго сумел расхохотаться. хотя и хриплым смехом он сидел, сложив руки на коленях, и смотрел то на мурту, то на меня. Воцарилось непродолжительное молчание. Но «Ну заговорил Дугал. Что будем делать? Вопрос был как ни крути, ни в бровь, а в глаз. Ошарашенная тем, что вместо Джейми обнаружила Дугала, потрясённая его признаниями и до крайности взбешённая последовавшими затем предложениями, я не выкроила минуту, поразмыслить над дальнейшими действиями. К счастью, Мурта подготовился лучше меня. Однако он не столкнулся с непристойными предложениями. «Нам требуются деньги», — прямо заявил он. «И люди». Потом оценивающий воззрился на тюке и проговорил. «Не это. Это для короля Якова. Мы позаимствуем твои личные». Он перевёл взгляд на Дугала и дулом пистолета показал на спорон, висевший на его поясе. «Жизнь в Хайленде воспитывает в людях покорность судьбе. Это из её особенностей». Вздохнув, дугл вытащил из спора на небольшой кошелёк и бросил к моим ногам 20 золотых монет и 30 шиллингов. Сказал он, вздёрнув одну бровь: "Берите, и бог с вами". Заметив, что я смотрю на него недоверчиво, он качнул головой. "Нет, я сказал именно то, что собирался. Думайте обо мне, как хотите. Джейми сын моей сестры, и если вы сумеете его освободить, до да поможет вам бог". Но вы не сумеете, уверенно закончил он. Он посмотрел на Мурту, продолжавшего вращать пистолетами в воздухе. А вот людей не дам. Если вы, Мурта и барышня, желаете совершить самоубийство, я вас удержать не могу. Могу лишь дать обещание похоронить вас по обе стороны от могилы Джейми. Но вы не уведёте с собой в ад моих людей, с оружием или безоружных. Он скрестил руки на груди. И стал прислонившись к стене пещеры, окинув нас спокойным взором. Мурданя опускай пистолет, скосился на меня своими маленькими тёмными глазами. Стрелять или нет? Предлагаю сделку, начала я. Дуглавн в приподнял бровь. В настоящий момент вы имеете некоторое преимущество перед до мной при заключении сделок, заметил он. Что именно вы предлагаете? Позвольте мне поговорить с вашими людьми, сказала я. Если они согласятся отправиться со мной по доброй воле, то отпустите их. Если нет, мы уйдём, как пришли, и вернём вам кошелёк. Угломорта Дугл изобразил кривую улыбку, оценивающе оглядел меня, словно рассматривал моё красноречие и убедительность моих аргументов. Затем вновь опустился на тёк, сложил руки на коленях и согласно кивнул. Договорились. Изучали, где пряталась пещера. Мы везли кошелёк Дугла, и забрали пятерых спутников: Руперта, Джона Уитлоу, Уильяма Макмурти и братьев-близнецов Руфуса и Джорджи Калтеров. Решительность Руперта заразила прочих. С чувством мрачного удовлетворения я следила за лицом Дугла, в момент, когда его коренастый чернобородой подручный внимательно посмотрел на меня, похлопал по длинноствольным пистолетам, заткнутым за пояс, и проговорил: "Ну что, барышня?" Почему бы и нет? Путь до Уэнторской тюрьмы составлял 35 миль, полчаса езды на машине по хорошей дороге или 2 дня трудного путешествия в седле по полузамёрзшей грязи. Времени оставалось немного. Слова Дугла непрестанно звучали в моих ушах и помогали держаться в седле, несмотря на то, что я чувствовала себя полностью вымотанной. Пока тело долгие утомительные часы преслось в седле, разум захватило беспокойство. Чтобы не думать постоянно о Джейми, я размышляла над разговором, состоявшимся между мной и Дугалом в пещере. И над его последними словами. Когда Дугал уже стоял снаружи, у входа в пещеру, и ждал, когда Руперт и остальные спутники приведут коней, спрятанных в укрытии выше по ущелью, Дугал нежданно обратился ко мне и сказал. «У меня к вам поручение. От ведьмы». «От Гейлис?» Сказать, что я удивилась, это ничего не сказать. Лица Дуголова в темноте не было видно, но я смогла разглядеть утвердительный кивок. О да, я виделся с ней, тихо сказал он. Когда приходил за ребёнком. В иных обстоятельствах я, вероятно, смогла бы посочувствовать этому человеку, расстававшемуся с любовницей, которой ожидал костёр, забиравшему их общее дитя, сына, которого ему не дано по закону признать своим. Однако мой голос был холоден как лёд. И что же она велела передать? Если я вас увижу, она велела передать две вещи. Просила подтвердить и сообщить вам в точности. Первая. Я думаю, что это возможно, но точно не знаю. А вторая это всего лишь несколько цифр. Она заставила меня выучить их в том порядке, в каком надо передать вам. Вот они: 1 9 6 7. Говорит ли это вам что-то? Нет, отрезала я и направилась к своему коню, хотя всё, что он сказал, было мне без сомнений понятно. Я думаю, что это возможно. Она имела в виду под этим лишь одно. Она полагала, что через круг камней можно вернуться в своё время, но не была в этом совершенно уверена. Сама она не использовала эту возможность, а на свою беду выбрала другую, осталась. Вероятно, у неё имелись на это собственные причины. Долго Понимала я и что значат цифры. Из предосторожности она называла их доглу по отдельности, однако, конечно же, они образовывали одно число 1967 год, из которого она сама ушла в прошлое. Как же жаль, что я увидела след от прививки у неё на руке так поздно. На если бы я заметила его раньше, что бы произошло? Смогла бы я попасть к круг каменных столбов, вероятно, с её помощью, и оставила бы Джейми. Джейми Мы за нём висела на мне как камень на шее, качалась туда-сюда, словно маятник на конце верёвки. Времени немного. Перед нами простиралась дорога, бесконечная и унылая, то исчезавшая в замёрзших болотах и ледяных просторах, ещё недавно бывших лугами и пустошами, то появлявшаяся под моросящим холодным дождём, то и дело грозившим превратиться в снег. На исходе второго дня мы добрались до цели. На фоне туч темнила каменная громада, построенная в виде огромного куба со сторонами в 400 футов в длину. Из башни на каждом углу здание вмещало 300 узников и 40 солдат гарнизона, в том числе командующего, штатского коменданта тюрьмы и надзирателей. Уэнторская тюрьма. Яглядела на зловещие гранитные стены, отдававшие зелёным цветом. В стенах были прорезаны узкие маленькие окошки. В одних мерцал свет, другие Камера узников, решила я, были тёмными. Глядя на огромное здание с неприступными стенами, мощными воротами, стражниками, одетыми в красные мундиры, я испытала приступ сомнений. «А что если...» Во рту стало сухо. Я остановилась и облизала губы. «А что если мы не сумеем это сделать?» Лицо Мурты выражало обычную угрюмость, а острый подбородок прятался в воротнике рубашки. Маленький человек повернулся ко мне, и промолвила. Ну тогда Дугл похоронит нас по обе стороны от Джейми. Да уж, нелёгкое ему предстоит дело.